Глава сорок восьмая. Кретер окончательно остановил карету и расслабленно откинулся на сиденье, положил руки за голову. «Ждем несколько минут. Сейчас ящер прилетит отбивать свою избранницу». «Стало совсем-совсем нервно. А вы будете за меня сражаться?» «Ну, конечно. Мало ли кто там решил, что вы его избранница. Вы уже моя жена. Дорогая, если я умру в эпической битве с черным драконом, я прошу вас все-таки позаботиться...» а наследствие в виде королевства и подданных. Да, что-то демон не особо волнуется, да еще и веселится. Похолодало, в очередной раз обернувшись, трепенулась. «Лаки, ко мне, малыш, быстрее!» Забыв обо всем, выпрыгиваю из кареты и распахиваю объятия бегущему в мою сторону Дремлину. «Догнал!» Дремлян ускоряется, радостно блестя глазами, он добегает до меня, подпрыгивает и... Вместо того, чтобы поймать изрядно потяжелевшего и выросшего за последнее время дремлена, я словно ловлю воздух. Лаки растворяется, по ощущениям, запрыгнув мне не на руки, а прямо в грудь. Ничего не понимаю. Где он? Поворачиваясь к карете, чтобы спросить у кретера, что происходит. Но кареты, как и самого кретера, нет. Я посреди снежной пустыни. Если так думать, то как я могу стоять на рыхлом снегу, до сих пор не провалившись в него как минимум по пояс. Смотрю под ноги, а снегу уже тоже нет. Красивое узорчатое ледяное дно кареты. Быстро поворачиваю голову, кретор, рядом. А лаки так и нет. Что за чертовщина? И как же жарко. Стягиваю из себя куртку Дэша, которая почему-то стала обжигать. Супруг наблюдает за мной с явным интересом. О, драгоценная моя. А у вас цвет лица стал прежним. И совсем уж неожиданно кретер вдруг обнял меня и поцеловал. Понадеялась на то, что длиться поцелуй будет всего пару мгновений, поэтому не сопротивлялась. Но все длится и длится с каждым мгновением, становясь со стороны кретера все более настойчивым и требовательным. Стучу супруга по плечам, никакой реакции. Начинаю активно пытаться вырваться, пинаюсь. И у меня создается впечатление, что кретеру подобный отпор только доставляет удовольствие, фыркает весело. Рау! Раздается раскатистая оглушающий щирыка откуда-то сверху, Эхом пронёсся по снежной степи. Только после этого кретер наконец-то выпустил меня из объятий. Оскочила и задрала голову вверх. С небес прямо на карету пикирует огромный чёрный разъярённый дракон. Сжалась и прикрыла голову руками, словно это может как-то помочь и защитить от того, кто летит сверху. «Кажется, Шиев решил нас попросту раздавить». «Не волнуйтесь, дорогая», — спокойно произносит Кретор. «Легко сказать». Когда до кареты остаётся всего ничего, король поднимает руку, направляя её ладонью в сторону старшего принца, и дракон перестаёт лететь вниз, застывая, и мгновенно покрываясь инеем. Шиев попросту застыл в воздухе. «Улетайте отсюда, ваше высочество. Вам уже нечего здесь больше ловить. Ксана приняла мою силу, и она моя законная жена. В противном случае я буду вынужден объявить империю войну». Сухо произносит кретор. Дракон стряхнулся, словно эдак небрежно сбросив себя наледь, И чужое заклинание, и на нас с кретером посыпался мелкий снег. Одно хорошо, шеев больше не падает, завис в воздухе, активно размахиваясь своими гигантскими крыльями. Недобрый взгляд демона-дракона внимательно прошелся по моей фигуре. Не знаю, что шеев увидел, но взгляд его стал только злее. «Вы нанесли оскорбление всему императорскому дому, Ваше Величество!» Гулкий раскатистый голос шеев раздается прямо у меня в голове. «Мы оказали вам гостеприимство, а вы...» А я всего лишь выбрал себе невесту и ушел вместе с ней, не дожидаясь финальной проверки. В этом нет ничего ужасающего. Большинство ваших придворных поступает с отобранными девушками точно так же, но никто оскорблением это не считает. Или, по-вашему, я должен был выспрашивать высочайшее разрешение на выбранную невесту? Я был таким же, как и вы, женихом. У нас с вами были абсолютно равные права на невесту вплоть до финального этапа. «Уточните, пожалуйста, почему вам так нужна именно Ксана? Не нужно мне говорить о любви. В деле женитьбы и обзаведения наследниками – это не так важно. Причем нужна моя жена не только вам. Вы в курсе, что ваш брат посещал мою жену во снах? Сам император, раз позволил вам направить войска к границе, выказывает удивительную заинтересованность именно в Ксане. Я требую разъяснений». «Ну, конечно, кретер знает, почему императорская семья так переполошилась из-за меня» и сейчас он практически тыкает Шиева носом в нарушении правил отбора с досрочной проверкой на совместимость. Если сейчас старший принц признается, что проверял... «Это все уже действительно неважно!» «Холодно и зло», — отвечает Шиев. Сана мне больше не нужна. Я улечу, только вот перед этим сделаю ее вдовой». Багровые глаза дракона словно стали ярче. Он разъявил пасть, которой тут же стали собираться клубы тьмы. Нервно вцепилась в локоть кретера. Перспектива стать довой меня не пугает, но вот не нравится мне то, что пыхать тьмой, а может и огнем, шеев будет на нас двоих. Или пора бежать из кареты. Но как? Куда? В местное сугробы можно провалиться с головой. Не умру от удара старшего принца, утону в снегу. Сила, которую я, похоже, умудрилась принять, мне не поможет. Я банально не умею ей пользоваться. Да и посох у меня нет. Уважаемый супруг, «У вас ведь всё под контролем? Вы сможете справиться с принцем?» «Я? Справиться с целым драконом? Увы, моя драгоценная Ксана, но нет, я, конечно, силён, но не настолько. Не стоит меня переоценивать». «А что тогда будете делать?» «Я ничего не буду делать». «Ясно». В пасте уже огромный клубок тьмы собрался, вот-вот пульнёт. Отпустил руку Кретера и собралась прыгать в сугроб. Супруг со смехом поймал меня уже почти в прыжке и усадил обратно на место. «Смотрите, Ксана». Момент, когда дракон весь подобрался в воздухе, чтобы извергнуть из себя всю тьму, произошло и вовсе неожиданное. Белое поле буквально взорвалось снежным фонтаном. Белая огромная и чудовищно быстрая молния с ревом метнулась к низкопорящему шеиву и вцепилась ему прямо в глотку. Тьма все-таки вырвалась из пасти дракона, но из-за того, что он запрокинул голову, предназначавшийся кретор-удар полетел в небеса. Стало темно, день превратился в ночь. Поднятый снег водопадом летит вниз, засыпая нас кретером и карету. В черных небесах беснуются, сойдясь в смертельном поединке, два дракона, черный и белый. Но вот, дорогая, я же обещал вас как-то познакомить со своим полудиким питомцем. Полагаю, вполне удачный момент для знакомства». Гарды не выдержали, животные помчались вперёд. Кретор не стал их останавливать, только направил в сторону и дал большой разворот. «Кажется, мы возвращаемся обратно в замок?» Сижу молча в полном шоке. Наверх смотреть и вовсе боюсь. «Ну что вы, дорогая?» Король заботливо стряхивает с меня снег. «Не переживайте, всё хорошо». Отъехав подальше, демон останавливает карету. «Минутку, Ксана. Сейчас поедем домой, только немного помогу нашему дракону». И всё же ему одному отдуваться. Кретер смотрит куда-то в тёмное небо. Я тоже решилась туда взглянуть, но там ничего не видно. Возможно, драконы поднялись слишком высоко. Помимо созданной шеевом темноты, на небе появились ещё и тучи. Пошёл снег, поднялся ветер. Дует всё сильнее, вот уже и метель поднялась, видимости никакой. В открытой карете сидеть некомфортно, дно замело, вот-вот сдует. Прикрылась курткой Дэша. Пусть обжигают, но хоть снег в глаза не лезет. Карета мягко тронулась с места. Раз. И куртки на мне уже нет. Я только успела заметить, как она, мелькнув, исчезла в метели. Вам эта вещь больше не понадобится. С прохлады произнес супруг. Я установил над каретой защитный купол. Плохи, мои дела. Теперь уже как никогда плохи. Бежать когда-нибудь, наверное, и можно было бы попытаться, но смысла в этом нет. Я изменилась настолько, что в родном мире буду сильно выделяться, а это не слишком хорошо. Да и в принципе рискованно. Сбегу, и свои подданные не поймут. На территории империи, если вдруг каким-то чудом туда доберусь, тоже могут поймать, жениться. Или еще чего плохое, может, уже делать не будут, но вот взять заложники чужую королеву легко. Отношения между империей и королевством сейчас очень напряженные. Ну и возвращение в родной мир особо не поможет. У имперцев есть координаты моего мира и они до сих пор наверняка отслеживают мое местонахождение по ауре. Вернут. В этом мне даже сомнений нет. Дверь клетки окончательно захлопнулась. Обратная поездка ничем особым не запомнилась. Я все больше размышляла и при помощи дара пыталась узнать, что происходит в мире. И какие-то крупицы информации получила. Шиев был серьезно ранен, но белый местный опытный дракон не стал добивать пришельца и погнал его за границу своей территории. Скоро старший принц окажется в империи. Как только карета выехала на дорогу, к ней присоединился отряд стражи. Ко мне на колени посадили спящего и явно вполне довольного жизнью Лаки. Не сказали, что он вернулся к страже вскоре после того, как карета скрылась за горизонтом. Во дворце крето распорядился подать обед в личные покои. Ксана, вы так задумчиво мрачны? Мы с супругом остались наедине. Кретор ест с аппетитом, у него настроение просто отличное. Все-таки расстроенное из-за того, что принцу. Не удалось вас забрать? Нет, не расстроена. Там в степи мне было видение, чтобы принять силу. к Кретру то, как поймала Лаки силу. Я чувствую себя обманутой. Разве можно это назвать добровольным принятием? Супруг хмыкнул. Формально все условия выполнены. само самоуплощение холодной магии силы. Сама по себе сила имеет свое особое осознание. И, скорее всего, почувствовала угрозу. Вы и так довольно долго ее не принимали, а тут еще и появился соперник и угроза. Думаю, это все-таки была именно уловка. Вы слишком понравились силе, не захотела больше ждать и отпускать вас. Есть не хочется, вообще ничего не хочется. Ненавижу эту силу. После обеда, дорогая, вас ждут в парных. Вас подготовят к первой брачной ночи, ну или точнее к вечеру. Ждать более я не намерен. Пора консумировать брак. Сухим деловым тоном известил меня король.